Урок пятый. Концентрация и ментальное единение человечества. Удовлетворение любого желания в ваших силах. Успех – продукт вашего мышления. Я намерен показать вам, как быть успешным. Сила, позволяющая притягивать успех и управлять успехом, внутри вас. Все барьеры, отделяющие вас от успеха, подвластны вашему контролю. У вас есть ничем неограниченная способность думать. Именно она связывает вас с бесконечным источником. Успех – результат определенного настроя разума и привычек мышления. Вы сами контролируете этот настрой. Он подчиняется вашей воле. Вы стали человеком, эволюционировав из крохотного атома, потому что способны мыслить. Эта способность никогда не оставит вас, но будет продвигать вас вперед до тех пор, пока вы не достигнете совершенства. По мере вашей эволюции вы формируете новые желания, и эти желания могут удовлетвориться. Управляющая способность внутри вас, барьеры, удерживающие вас от управления, также внутри вас. Это барьеры невежества. Ментальная концентрация и бесконечный источник. Сосредоточенная мысль обеспечит результаты, Которые окажутся вам невозможными и поможет реализоваться вашим высшим амбициям. Преодолевая барьеры ограничений, вы пробудете в себе новые амбиции. Вы начнете сознательно творить свою жизнь при помощи собственного разума. Если вы только осознаете, что при помощи глубокой концентрации вы соединяетесь с мыслями вездесущности, вы перестанете верить в ограниченность. Вы прогоните страх и другие негативные ментальные силы, которые причиняют вам вред. Вы приобретаете уверенность в успехе каждого вашего дела. Научившись концентрировать и усиливать собственные мысли, вы будете контролировать все сферы своего разума и, таким образом, станете повелителем над обстоятельствами. Вы превратитесь в полноправного властелина своего царства. Вы с равной легкостью можете окружить свою жизнь тем, чего вы хотите, или же тем, чего вы не хотите. Все зависит от вашей воли. Нет барьеров, которые мешали бы вам получить желание. При условии, что ваше желание правильно. Неправильные желания идут вразрез с всемогущими планами Вселенной, и поэтому заслуживают разрушения. Но если ваше желание справедливо и благожелательно, вы получите помощь вселенских потоков силы. Вы перестанете сталкиваться с препятствиями и начнете полагаться на конечный успех, даже если поначалу для него не было никаких внешних оснований. Никогда не прекращайте думать о внешних проявлениях. Неизменно верьте в ваш окончательный успех. Составляя планы, убеждайтесь в том, что они не противоречат универсальной справедливости. Помните о необходимости сдерживать разрушительные силы страха, гнева и его спутников. Нет силы, которая могла бы сравниться с верой, основанной на знании, что ваши мысли гармонируют с божественными законами мысли и на убежденности в вашей правоте дела. Конечно, человек способен добиваться временных результатов даже в неправильном деле. Однако со временем его ментальное настроение будет разрушено. И ему придется вновь созидать на подлинном основании. Планы, не основанные на правде, создают во Вселенной вибрации раздора и поэтому приводят к саморазрушению. Никогда ничего не стройте до тех пор, пока не сможете строить правильно. Поступая иначе, напрасна трата времени. Вы можете на время отложить желание поступать правильно, но его истинные вибрации будут мешать вашим и справедливым планам до тех пор, пока вы не вернетесь на истинный путь силы. Все правильные дела заканчиваются успехом. Хотя могут терпеть временную неудачу. Если вам кажется, что обстоятельства против вас, заставьте умолкнуть страх, изгоните все разрушительное из жизни и поддержите достоинство вашей нравственной и духовной жизни. Там, где есть воля, найдется и путь. Воля может проложить Для вас путь, если заручиться помощью всех нужных сил. Чем более развита воля, тем выше путь, по которому она идет. Когда внешнее окружение выглядит мрачным и безнадежным, самое время показать, из какого теста вы сделаны. Радуйтесь, что вы можете контролировать свой настрой. Оставайтесь спокойным, невозмутимым и радостным. Так, как если бы вы уже достигли процветания. Продолжайте настойчиво сеять ментальные семена успеха, твердо веря, что солнце не перестанет сиять. В свое время эти семена принесут щедрый урожай. Когда вы участвуете в каком-либо деле, вам не обязательно всегда думать о его успехе. Когда ваше тело активно, ваш разум свободен для того, чтобы воспринимать новые идеи, продвигающие вашу возможность. Если вы постоянно вовлечены в работы, Ваше мышление заковано в кандалы, но вы не должны делать одного и то же снова и снова. Благодаря закону общности вы привлекаете к себе мысли подобной природы. Вот почему так важно формировать успешные мысли, они притянут другие мысли успеха. Если вы никогда не изучали этот вопрос, мои идеи могут показаться глупостью, но факт остается фактом. Существуют ментальные потоки, которые безошибочно приносят к нам Мысли сходной природы. Многие люди, думающие о неудаче, в действительности притягивают неудачу, заботовым беспокойствами и излишней активностью. Такие мысли гарантированно обернутся поражением. Овладев законами мышления, вы начинаете думать только о благе, истине и успехе. Таким образом, вы добьетесь большего прогресса с меньшими усилиями, чем когда-либо раньше. Есть силы, способные прийти на помощь разуму. Силы, о которых ничего не знает рядовой человек. Научившись больше ценить значение мыслей и их законов, вы получите правильное руководство. Это поможет вам приобрести больше успех в делах. Вот метод, который позволит вам лучше контролировать свои мысли. Если вы не в состоянии совладать со страхами, обратитесь к своему колеблющемуся разуму со словами «Будь спокоен». Будь храбрым, в действительности ты не один. Ты окружен невидимыми силами, которые помогут тебе устранить неблагоприятные внешние обстоятельства. Вскоре у вас появится больше мужества. Единственная разница между бесстрашным и боязливым человеком в состоянии воли и надежды. Если вам не успеха, верьте в успех и претендуйте на успех. Вы можете использовать тот же метод по отношению к желанию, воображению ожиданию, амбициям, пониманию, доверию и уверенности. Причина, по которой вы испытываете беспокойство, гнев, разочарование, нерешительность, тревогу, в том, что вы не используете помощь высочайших сил вашего разума. Но воля может организовать силы разума так, что ваш настрой будет меняться по вашему желанию, а не под влиянием обстоятельств. Недавно меня спросили, советую ли я концентрироваться на еде во время приема пищи или на внешнем окружении во время ходьбы. Я ответил, что независимо от характера ваших дел, не думайте ни о чем, кроме того, что вы делаете. Научитесь контролировать даже самые незначительные действия. В противном случае вы выработаете привычку к рассеянности, которая будет сложно победить. Ваш разум не может быть то рассеян, то сосредоточен. Если вы позволяете своему разуму блуждать, занимаясь незначительными делами, вам будет очень сложно сосредоточиться, когда наступит очередь важных дел. Если человек умеет концентрироваться, он счастлив и постоянно занят. Время не враждует с ним, у него всегда есть работа. У него нет времени для размышлений о прошлых ошибках, которые сделали его несчастным. Если, несмотря на разочарование и неудачи, Мы претендуем на жизнь, истину и силу, как на величайшее наследие. Мы будем подниматься до тех пор, пока не войдем в право первородства от вечности. Воля способна действовать ясно, решительно и быстро. Только когда человек обучил ее действовать таким образом. Лишь немногие люди полностью осознают, чем именно они занимаются каждую минуту. Причина в том, что у них нет привычки упорядоченно и точно наблюдать за собой. Практикуя концентрацию, вы разовьете свою волю. Но если вы позволите себе беспокойство и спешку в делах, этот настрой повлияет на чувствительную пластину субъективного разума, и вы не будете по-настоящему осознавать свои действия. Будьте точными и справедливыми в своих мыслях, и вы разовьете способность к концентрации.